«Спасибо». «Спасибо вам», — сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою, словно вырезанную на меди, с лицом темного блеска седую голову. Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федор Федоровича, появилось торжественное выражение. На совещании в вестибюле, Совещание, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко, и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось, для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И уже не в силах сдерживать себя. Ребята пулей вылетели из больницы и в глаза ему дарил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняла их существа до кровев. «Вот человек, это человек, да?» — сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга. «Точно», — сказал Витька Лукьянченко и замигал. «А я узнаю сейчас...» «Что за человек прячется у Игната имена? Вдруг, без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка. «Как ты узнаешь?» «Я предложу ему принять в дом раненого». «Продаст», — сказал Витька очень убедительно. «Так я и сказал ему правду. Мне лишь бы в хату зайти». Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал, она будет осуществлена. Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина, со склонившимися под окнами толстыми, окружностью в сито, подсолнухами, на отдаленной от рынка окраине Шанхая. Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой, опершись о косяк, нагнув голову, он был длинный, как червь, с искренним любопытством смотрел на Сережку, маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками. Вот спасибо, сказал Сережка, и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул подопершуюся окосяк руку Игната Фомина и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним. «Извиняйте, гражданин!» — уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловичные, начищенные ваксы и сапоги, длинный с длинным благообразным лицом скопца, принявшим, наконец, удивленное и несколько раз даже гневающееся выражение. «Что тебе надо?» спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложные движения, как бы стремясь расправиться. «Гражданин!» Неожиданно для самого себя и для Игната Фомина, приняв позу члена конвента времен французской революции, с пафосом сказал Сережка. «Гражданин, спасите раненого бойца!» Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились как кукольные. «Нет, не я ранен», — сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этот столбняк. «Бойцы отступали», Оставили раненого прямо на улице, аккурат возле рынка. Мы с ребятами увидели, и прямо к вам. На длинном благообразном лице Игнатов имена вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу. «Почему же, однако, прямо ко мне?» — снизив голос до шипения, спросил он —